писать, чтобы выздороветь. Эпиграф. Любовь это лучшее лекарство. С теми, кто себя любит, происходят настоящие чудеса. Луиза Хей, одна из основателей движения самопомощи. Много лет я страдала от психического расстройства под названием дисморфофобия. Примечание. Психическое расстройство при котором больной уверен, что у него есть некий физический дефект, на самом деле не существующий, или сильно переоценивает имеющийся недостаток. Конец примечания. Мне очень не нравилось, как я выгляжу. Я считала себя ужасной дурнушкой, и от этого у меня была заниженная самооценка, депрессия и даже суицидальная идея. Каждый раз, когда я смотрела на свое отражение, мне казалось, что я попала в аттракцион кривых зеркал, с той разницей, что мне было совсем не смешно. Я потратила много часов, чтобы улучшить свою внешность, но ничего не получалось. Все мои попытки заканчивались паникой, добровольным социальным астракизмом, сильной тоской и головной болью. Несколько раз у меня появлялись мысли о самоубийстве, Это состояние влияло на работу, на отношения с близкими и на всю мою жизнь. Я не общалась с людьми, и ничто меня не радовало. В какой-то момент я поняла, что избавиться от всего этого можно лишь выплеснув свои чувства на бумагу. Я начала писать, и это меня спасло. Я перестала думать о том, какая я некрасивая и мечтать о смерти. Пошёл процесс излечения, и моя жизнь изменилась к лучшему. Рассказывая про свою болезнь, я научилась любить себя и смогла справиться с ранами, полученными в прошлом. Один психоаналитик сказал мне: "Научившись любить себя, ты сделаешь лучший подарок себе и окружающим". Перемены в моём психологическом состоянии помогли мне понять, что не только меня но и тех, кого я люблю, ждет светлое будущее. Я закончила книгу и положила рукопись в стол, где она пролежала полтора года. Я начала писать мотивационные христианские тексты для женской организации под названием «Сила изменения». Мои тексты выходили для 20 тысяч женщин по всему миру. Кроме этого, я стала модератором сайта организации «Сила изменения». Получив возможность помогать людям по всему миру, со временем я поняла, что пора опубликовать рукопись, которая лежала у меня в столе. Так на свет появилась книга "Встань, дочь моя: путешествие из тьмы к свету". Я знала, что она поможет всем женщинам, у которых были такие же проблемы, как у меня. Я продолжаю писать и сейчас. Я уверена, что именно это меня спасло. Работа со словом изменила мой характер, помогла мне поделиться своим опытом и мыслями с другими и открыла возможность руководить женскими группами по обсуждению разных важных тем. Раньше я не верила, что смогу забыть боль, которую испытала в прошлом, но всё сложилось иначе, за что я безумно благодарна. Жизнь преподнесла мне очень важный урок. Если ты не любишь себя такой, какая ты есть, то вряд ли сможешь любить других людей Барбара Алперт